творческое имя буквы в миксер. Мы уже выяснили, что Айван Петров звучит слишком просто и тривиально. Что же делать несчастному Ване? Давайте попробуем ему помочь и модернизировать его невзрачный псевдоним. Самое простое, но ну и самое нелепое превращение нашего парня в иностранца – это Айван Д Петров. Можно, конечно, превратиться и в иммигранта энной волны. Айван Петров можно и пооригинальничать. I went better off. Но вот беда. Во всех вариантах псевдонима выпирает ничем не прикрытое русскоязычное происхождение имени. Давайте подойдем к вопросу творчески и попробуем использовать принцип анаграммы. То есть разобрать настоящее имя на буквы, а потом из имеющихся букв составить псевдоним таким образом, чтобы решительно никто не смог догадаться, что за красочным названием скрывается простой русский парень. Как вам, например, Панчервио? Мне Мне кажется, для 10 минут моих собственных измышлений довольно неплохо. Важно понять, что необычный и оригинальный псевдоним – это не просто показатель творческого подхода и высокого полета мысли артиста. Это еще и верный способ идентифицировать себя и свою творческую позицию во внешнем мире, стать причастным к развитию какой-либо из музыкальных субкультур. Старайтесь быть не таким, как все, выделяться, подчеркивая собственную индивидуальность. Станьте заметно, а впоследствии и узнаваемыми. Творческое имя артиста – это, по своей сути, торговая марка. Ниже мы с вами подробно рассмотрим каждый из составляющих элементов удачного и успешного псевдонима. Сейчас я поделюсь с вами целым рядом рекомендаций и предостережений, которые существенно облегчат процесс поиска и разработки творческого имени.